— Здравствуй, здравствуй, — сказал он, обнимая меня и хлопая по спине. Дружин стоял рядом и скромно улыбался, как младший чин в присутствии старшего. — Ты свободен, — кивнул ему Зельберович. Дружин лихо откозырял и вышел. — Ну, садись, — сказал Зельберович, указав на кожаный диван, состоявшим перед ним журнальным столиком, на котором лежал неизвестный мне раньше журнал «Имперские новости». Зельберович занял место в кресле напротив.